Зебры, львы, страусы. Жир животных откладывается в специально предназначенные для этого места. Под кожей его не бывает, иначе животные гибли бы от перегревания. У верблюда склады в горбах. Горб не для красоты и не для того, чтобы удобнее было ездить сверхом. Горб болтается на спине. А вся остальная поверхность тела свободна от жира, и верблюду не жарко. Часто под склад используется хвост. Склад в этом случае тоже находится, так сказать, на отшибе. У тусканчиков и песчанок жир откладывается в основании хвоста. Очень большие запасы жира в хвосте гигантских ящериц, варанов Еще больше у курдючных овец. У них по обе стороны хвоста есть по два больших выроста курдюка. Запасы жира очень велики. У верблюда его может быть 110-120 килограммов. В бараньих курдюках 10-11. Если животное попадает в неблагоприятные условия, когда воды взять неоткуда Срочно начинается ее производство из запасенного жира. Верблюд может прожить без воды 45 дней, причем первые 15 он будет нормально работать и съедать обычную порцию абсолютно сухого сена. Такой способ производства воды хоть не нужен. ведь при окислении жира образуется большое количество энергии, которая используется организмом, и может дать ему возможность обходиться без пищи. Кстати, многие жители пустынь, потому в неволе жажда и мутит гораздо сильнее, чем в их родных песках, что здесь у них резко сокращено производство воды. На родине им каждый день приходится выходить на охоту, Сколько нужно побегать, сколько затратить энергии, чтобы досыка наездка. А вы уже знаете, что все жиры, все углеводы, которые тратятся на работу мышц, в итоге превращаются в воду. Не только обитатели пустыни живут за счет химического производства воды. Когда организм вообще лишен возможности пополнить ее запасы, единственным источником служит окисление жиров. Неудивительно, что в яйцах птиц. Много жира. Он расходуется в качестве источника энергии, и из него же образуется значительное количество воды. Конечно, жизнь в пустыне оказалась возможной не только потому, что ее жители приобрели умение вырабатывать воду химическим путем, добывать из воздуха и находить ее ничтожное количество в песках и камнях. Не менее важно. что они научились прятаться днем от жары, что у них есть приспособления, мешающие в воде организма испаряться, и, пожалуй, самое главное, умение экономно расходовать воду. Без этих приспособлений жизнь в пустыне была бы невозможной. Строительный материал. Подвиги Лукула. В 74-64 годах до нашей эры римские легионы, предводительствуемые Луцием, Лицинием, Лукуллом, назову разбили войска понтийского царя Митридата VI Великого, а затем его родственника, армянского царя Тиграна II. Огромная держава Митридата распалась, и все же Лукул, получил широкую известность не только благодаря своим ратным подвигам и полководческому гению, а главным образом из-за роскоши и обжорства. Римляне вообще любили поесть и имели склонность к излишествам. Веселые трапезы и пиры продолжались по много часов и даже дней. За это время съедалось огромное количество изысканных кушаний. под звуки музыки или пения полулежа на подушках смаковали пирующие всевозможные явство, запивая их зрядным количеством вина. Даже тренированные римские желудки